Глава 5 Правила взрослой жизни. Университетская жизнь Григория Перельмана началась с долгих поездок в электричках, длинных очередей и многочисленных конспектов. Примерно 10 членов Рукшинского кружка двигались группой. Рукшин считает, что окно на мат-мех прорубил именно Перельман само существование которого, как и его право поступить в любой вуз без экзаменов, вынудили университет нарушить квоту. Два студента еврея в год и принять по крайней мере троих. Все трое носили явно еврейские фамилии. Это же подтверждал пятый пункт в их документах. Кажется, что дополнительный студент еврей на курсе, состоящем примерно из 350 человек, это капля в море однако рукшин которому удалось устроить на матмех не двух а трех своих учеников евреев считал это победой даже если верить его нынешним словам революции остальные члены мат кружка которые прошли на престижный математический факультет были этническими русскими или как голованов евреями которым в силу разных обстоятельств повезло с русскими именами или с пятым пунктом Первокурсников разделили на группы примерно по 25 человек. Перельман и несколько других воспитанников Рукшина попали в одну группу. Остальные рассчитывали туда перевестись. В итоге этих перестановок группа, в которой оказался Перельман, стала представлять собой факультетскую элиту. Это были воспитанники Рукшина и выпускники ленинградской физико-математической школы-интерната. Большинство из них ежедневно ездило на занятия из Ленинграда. В 1970-е, естественно, научные факультеты ЛГУ были переведены в Петергоф, западный пригород Ленинграда. Этот амбициозный проект, попытка основать своего рода советский Кембридж, город-кампус, провалился. Построенный специально для математического, физического естественно-научных факультетов корпуса – из стекла и бетона были расположены в пригороде, в то время как остальные факультеты остались в Ленинграде. Поэтому утром студенты запрыгивали в нетопленные электрички, изо всех сил стараясь успеть к первой лекции, и часто рисковали не успеть на последний поезд, идущий в город около полуночи. Обучение в советских университетах было высокоспециализированным, Матмех готовил профессиональных математиков, или, если это оказывалось невозможным, преподавателей математики и программистов ЭВМ. Поэтому отклонения в сторону гуманитарных дисциплин были минимальными. Однако погружение в марксистскую идеологию, пусть не такое глубокое, как на гуманитарных факультетах, было значительным. В программе математического факультета были отдельные курсы ИСТМАТа и ДИАМАТа, научного коммунизма и научного атеизма, политэкономии и капитализма и политэкономии и социализма, а также курс «Критика основных направлений современной буржуазной философии и идеологии антикоммунизма». Последний курс читал молодой преподаватель философского факультета, который, по словам Голованова, «замечательно рассказывал про тех, кого критиковал». Идеология такая. Есть основная ветвь, на самом верху которой висит спелое яблоко научного коммунизма. Она растет из Декарта через Гегеля, Ауэрбаха, Маркса, Энгельса, Ленина. Сталина в наше время не поминали. И есть всякие гнилые ветки, которые торчали в разные стороны, и надо было объяснять, почему их отрубили». После воздаяния положенных почестей преподаватель рассказывал студентам про Ницше или Кьеркигора все, что они хотели знать, но боялись спросить. «Вот на это мы ходили», — вспоминал Голованов. Большинство студентов пыталось уклониться не только от посещения занятий по идеологии, но и от лекций, которые не имели отношения к их будущей узкой специализации. Было одно исключение — Григорий Перельман. Он ходил на все занятия без исключения, даже на те, от посещения которых был освобожден. Он никогда не получал оценок ниже четверки. В беседе со мной Голованов определил идеологические предметы так — безумные науки. Грише очень помогала ясность мысли. В этом потоке бессознательного надо вообще либо все это буквально прокачивать, либо вообще игнорировать. Первое – выше сил человеческих, второе – чревато. Гриша ухитрялся как-то выделять основные, с позволения сказать, мысли вот этих наук. Гришины конспекты по всем этим безумным наукам были большой ценностью, вспоминал Голованов. Неприязнь Перельмана к политике помогла ему пробраться сквозь марксистские дебри. «Безусловно, в Гришином лексиконе слово «политика» всегда было ругательным», — рассказал мне Голованов. «Стоило мне сделать что-нибудь, чтобы всем стало лучше, ну, там, попытаться сплести какую-нибудь интригу на благо нашего любимого Сергея Рукшина». Он заявлял, «Это политика. Давайте мы будем задачки решать». Но надо ясно понимать, что это искренняя позиция. Не надо политики сюда, но и не надо политики в обратную сторону. Традиционное для российской интеллигенции презрение к политике не имело ничего общего с позицией Перельмана. Его просто не интересовало ничего, кроме математики. То, что увлекало или задевало других студентов, Перельману было безразлично. Материи, обсуждавшиеся в рамках этих курсов, не имели ничего общего с тем, что имело для него значение. Его конспекты по идеологическим дисциплинам были аккуратными и по-перельмановски строго систематизированными. Идеологии на мат.Михе и ЛГУ было меньше, чем на других факультетах. И обучение считалось по всем советским меркам либеральным. Тот, кто хотел провести в университете пять лет с максимальным комфортом и получить минимальные знания, должен был выстрадать первый курс с его максимальной учебной нагрузкой, а после мог плыть по течению. Те, кто рано выбирал специализацию, игнорировали все, что не относилось к их будущей специальности. Григорий Перельман относился к редкому виду студентов матмеха. Он хотел всесторонне изучить математику. Наиболее амбициозные студенты математики, понимающие, каков их склад ума, алгебраический или геометрический, заранее знали, чем будут заниматься. Алгебраисты искали наиболее перспективные задачи, геометры выбирали подходящего наставника, но в основном их судьба была предопределена. Ум Перельмана был способен вобрать в себя математику целиком. Сейчас можно предположить, что топология привлекла его тем, что являлась квинтэссенцией математики областью чистых категорий и систем. Во всяком случае, первокурсник Григорий Перельман был совершенно открыт восприятию топологии. Многие математики вспоминают, как на первом курсе университета они изучали топологию. Их учили, например, мысленно выворачивать наизнанку трубку через небольшое отверстие. Головоломный аспект топологии, кажется, запоминается студентам гораздо лучше ее элегантности и четкости. Перельман не видел причин для раннего выбора поля деятельности. Ему незачем было экономить время, изучая только какой-нибудь один раздел математики. Перельман никуда не торопился, он жил математикой для математики. Григорий Перельман посещал лекции и семинары по всем математическим дисциплинам, невзирая на качество их преподавания. Доходило до смешного. На четвертом курсе он прослушал курс теоретической кибернетики, который вел преподаватель, имевший репутацию одного из худших лекторов факультета. «Нормальные люди туда не ходили», – вспоминал Голованов. Однажды Перельман попался на глаза этому преподавателю – Тот сокрушался, что воспитанники мат не слишком стремятся к знаниям. «У нас студенты», — объявил преподаватель, — «на четвертом курсе не могут решить простейшую задачу Коши». Он написал на доске задачу, одну из основных в теории дифференциальных уравнений, и обратился к Перельману, сидевшему за первой партой. «Вот вы, студент, скажите, как это решается?» Перельман сказал. «Да, верно», — заметил преподаватель, — «вот этот студент хорошо решил задачу». Человека, который у нас не ответил бы на этот вопрос в девятом классе, считали бы идиотом. И правильно, прокомментировал эту историю Голованов». Однако, поскольку авторитет преподавателя должен был оставаться непоколебимым, Перельман беспрекословно выполнил смехотворное задание. В университетские годы он, кажется, предоставлял профессорам почти полную свободу действий. Позднее, однако, необходимость доказывать свою профпригодность коллегам или научным учреждениям моментально приводила Перельмана в ярость у вышеупомянутого преподавателя была странная привычка. Он приколачивал конспекты к столам, чтобы убедиться в том, что студенты в самом деле посещают его занятия, а не пользуются чужими записями. Перельман мирился с этим унижением и пересказывал другим студентам, если его просили, содержание лекций. Перельман был лоялен к своим соученикам – до тех пор, пока они не нарушали почитаемые им правила. Обычаи матмеха предписывали студентам помогать друг другу во время письменных экзаменов. Использование шпаргалок было немыслимым, так как каждый наугад тянул билет с индивидуальным заданием. Однако студент, положение которого становилось критическим, мог передать коллеге записку с кратким описанием проблемы и попросить помощи, В ответном послании не было готового решения, но мог оказаться набросок. «Попробуй сделать так». Самым разумным в подобной ситуации было обратиться за помощью Григорию Перельману, универсальному решателю задач, самому быстрому в своей возрастной группе в СССР, а может быть и во всем мире. Перельман, однако, на такого рода сотрудничества не шел, о чем дал знать всем. Каждый должен самостоятельно решить свою задачу. Из интервью с Муслимовым. «Где-то на пути между юностью и взрослой жизнью Перельман нашел способ снять противоречия между господствующими в обществе обычаями, казавшимися ему внутренне противоречивыми и недолговечными». Такими они и были на самом деле, и собственным видением мира. Он сформулировал на основе некоторых известных ему абсолютных ценностей ряд собственных правил и старался им следовать. Когда возникали новые ситуации, Перельман формулировал новые правила. Это может показаться нелогичным и непостоянным, но только тому, кому неизвестен алгоритм. Перельман считал, что весь мир должен следовать его правилам. Ему не приходило в голову, что другие этих правил не знают. Правила Перельмана основывались на универсальных ценностях, и честность была первой из них — быть честным. Значит, всегда говорить правду и ничего не утаивать, то есть передавать всю доступную тебе точную информацию о предмете. Ясно, что предоставление на письменном экзамене всей доступной тебе точной информации никак не сообразуется с правилом, предписывающим каждому заниматься своим делом. Позднее Перельман приравняет небрежное цитирование, которое практикуют многие математики, к плагиату. Кроме того, вероятно, реакция Перельмана была вызвана привычкой олимпиадного математика. Немыслимо просить помощи у соперника. На третьем курсе матмеха студенты выбирают будущую специализацию и, соответственно, карьеру. Голованов выбрал теорию чисел. Вполне естественный выбор для юноши, который мог проиграть соревнования из-за того, что ему попалась геометрическая задача и который, похоже, относился к цифрам, как «иной человек к людям». Перельман тоже должен был выбрать свою судьбу. Он с таинственным видом заявил одногруппникам что избрал геометрию, так как намерен отправиться в страну, населенную немногочисленными динозаврами, и, может быть, стать одним из них. В Ленинграде 1980-х геометрия оказалась анахронизмом в ней не было ничего подобного блеску теорию вычислительных систем или романтики теории чисел, и занималась геометрией кучка древних стариков. Один из одногруппников Перельмана, Мехмед Муслимов, в маткружке и в университете, он был известен под именем Алексея Павлова, который сменил ко времени моей встречи с ним, так как обратился в ислам, а также стал лингвистом. Вспоминал, что заявление Перельмана не прозвучало претенциозно, напротив, оно было весьма предсказуемым. Перельман был пришельцем из другого времени и пространства. Он казался странным и своеобразным даже в таком прибежище эксцентриков, как математический факультет. Его сознательное стремление стать динозавром было по-своему разумным. Возможно, заявление Перельмана говорит и о том, что к тому времени окружающие и их поведение уже порядком раздражали его. Избранное же поле деятельности, похоже, привлекало тех немногих, чей кодекс поведения был так же строг, как его собственный. Перельману был нужен проводник в страну динозавров, который не стоял бы у него на пути и защитил бы в случае необходимости. Он выбрал своим проводником геометра Виктора Залгаллера, которому было за 60. Я встретилась с Залгаллером в начале 2008 года в Риховоте. Средоточие жизни этого города, расположенного в 20 километрах от Тель-Авива, институт имени Вейцмана, научно-исследовательское заведение, с которым связан Залгаллер. Работает он исключительно в своей квартире, которую делит с женой. Она почти неподвижна, у нее болезнь Альцгеймера в последней стадии. «За этим домом женщина больше не следит», — извинился передо мной зал Залгалер, приглашая меня войти. «В доме, где когда-то был порядок, теперь царил хаос. Книги, бумаги, чайные чашки». На диване в гостиной – скомканная постель Залгалера. Он и сам выглядел неухоженным, был небрит и одет в пуловер поверх серой пижамы. При этом говорил Залгалер ясно и в подчеркнуто деловой манере. Виктор Залгалер – ветеран Великой Отечественной войны. Он харизматичный учитель, который в 1960-е практически в одиночку составил учебную программу по математике и разработал методику для школы номер 239, оторвавшись от научных изысканий и преподавания в университете. Из неопубликованной книги «Сборник воспоминаний о 239 школе» под редакцией Михаила Иванова. Кроме того, Залгалер был несравненным рассказчиком. Все это сделало его популярным в ЛГУ и в Ленинградском отделении Института имени Стеклова человеком, однако ничто из этого не имело решающего значения для Григория Перельмана. «Я ему, несомненно, нравился», — рассказал мне Залгалер. «Может, из-за каких-то моральных качеств, из-за моих представлений о том, что люди должны делать». Когда я попросила его уточнить, Залгаллер заявил. Ему нравилось, как я работал со студентами. Он, вероятно, знал, что я не буду строг, и что учиться у меня будет интересно. На самом деле Перельмана мало заботил стиль преподавания Залгаллера, как и стиль всех остальных его наставников. Его, видимо, привлекало в Залгаллере другое. Некоторые аспекты его отношения к миру, которые проиллюстрировал сам Залгалер. Залгалер запретил мне записывать эту историю, по-видимому, из-за того, что она касается его самого, а не Перельмана. Залгалер вообще считал неприличным говорить о себе. Я перескажу эту историю по памяти. Виктор Залгалер Как и большинство советских мужчин своего поколения, вступил в Красную армию в самом начале войны. Ему очень повезло. Он воевал четыре года и не получил ни единой царапины. Залгалер окончил Ленинградский университет в конце 1940-х, когда набирала силу антисемитская кампания против так называемых «безродных космополитов». Евреев по всему СССР изгоняли из университетов, из аспирантуры, лишали их работы. Залгалер был одним из пяти евреев в своей группе, подавших заявление на прием в аспирантуру. По словам Залгалера, этого достойны были все пятеро. Однако, когда в университете вывесили список принятых в аспирантуру, Залгалер не нашел в нем ни одного еврея, кроме себя». Тогда он решил не идти в аспирантуру. Тут зал Залгалер понял, что я хочу от него услышать. Что он отказался играть нечестно. Что он хотел остаться в аспирантуре, но не остался, потому что туда не попали другие, не менее достойные этого люди. «Я не был борцом с антисемитизмом», произнес он с нескрываемым раздражением, просто не хотел зависеть от этих людей. Он отказался от места в аспирантуре, потому что не захотел принять подачку. Залгалер продолжал упорно, почти чудом, строить карьеру, сам ставя условия, принимая помощь, только если мог отплатить за нее, поступая в соответствии с собственными принципами. Они были не только строже, чем у других. Это было важно и для Перельмана, но и часто оказывались недоступными ничьему, кроме самого Залгалера, пониманию. В начале 1990-х, когда советские ученые познакомились с грантовой системой, Залгалер придумал остроумный способ связать собственные научные интересы с предпочтениями грантодателей. Он подавал заявку на финансирование, если проект уже был успешно завершён, но результаты еще не были опубликованы. Полученные деньги Залгалер тратил на очередной проект. Это была сложная, но логически последовательная система представлений и поступков. Именно она произвела впечатление на Перельмана, который попросил Залгалера стать его научным руководителем. «Мне было нечему его, Перельмана, учить», — повторил Залгалер. «Я подбрасывал ему небольшие заковыристые задания. Когда он решал их, я смотрел, можно ли это опубликовать. Поэтому к окончанию университета у него уже было несколько статей». Другими словами, Залгалер продолжал давать Перельману «пищу для ума», как это делал Рукшин — и ненавязчиво помогал ученику найти свой путь в качестве самопровозглашенного динозавра. Судьба явилась Григорию Перельману на первом курсе университета в облике невысокого пожилого человека с седой квадратной бородой. Этого человека звали Александр Данилович Александров. Он был живой легендой и по счастью преподавал геометрию первокурсникам матмеха. Смотрите биографию на сайте Омского государственного университета.